Глава двадцать пятая. Четырнадцать доводов в пользу мистера Куиверфула. Почти все мы слышали, как страшна бывает окруженная детенышами львица, когда посягают на ее добычу. Мало кто рискнет отнять кость у собаки, растящей щенят. Всем известна история Мидеи и ее детей, а также горя Констанции, Миссис Куиверфул, услышав рассказ мужа, ощутила в своей груди ярость львицы, бешенство волка-дала, гнев покинутой царицы и неизбывное отчаяние матери, лишившейся единственного сына. Едва за гостем закрылась дверь, как полное нетерпение, но без особой тревоги, она бросилась к мужу узнать, зачем приезжал капилан. Мистеру Слопу повезло, что он был уже далеко. Гнев подобной женщины в подобную минуту заставил бы затрепетать даже его. Как правило, даме приличествует сдержанность. Бронящаяся женщина не только безобразна, но часто и смешна. Бой баба всегда отвратителен. Тизей, правда, любил амазонку, но он был с ней очень груб. а современн тезеи и по наши дни всякий мужчина предпочитает в жене тихую кротость дерзкой смелости не громкий голос украшение женщины это общее правило и отступать от него следует лишь очень немногим женщинам или лишь в редких случаях но если женщина когда-либо имеет право растрепав волосы размахивать руками и оглушать мужчин воплями то именно в ту минуту, когда она бросается в битву не ради себя, а ради тех, кого она носила в чреве, кого вскормила грудью, кто жаждет от неё дневного пропитания, как человек от своего творца. Миссис Куиверфул была обыкновенной женщиной. Она не была ни Медеей, ни Констанцией. Сердясь, она прибегала к простым словам, И кто, ну, который можно было бы слегка понизить, но во всяком случае она была искренна. Теперь сама того не зная, она поднялась до высот трагедии. Что же, душечка, мы его не получим. Такие слова приветствовали её слух, когда ещё разгречённая жаром плита она вошла в гостиную, а лицо мужа сказало ей всё яснее слов. Такой же вестник, слабый, павший духом, Смертельно бледный, сломленный печалью, Во тьме ночной отдернул полок ложа царя Приама. «Как?» — воскликнула она, И сама миссис Сиддонс не сумела бы вложить больше страсти В это короткое слово. «Как не получим? Кто это сказал?» И она села напротив мужа, положив локти на стол, стиснув руки и обратив к нему отупевшее, загрубелое, когда-то красивое лицо. Она хранила гробовое молчание до конца его рассказа, и ему было не по себе от этого молчания. Он запинался, путался, но вскоре она разобралась во всем. «И ты отказался?» — спросила она. Но что я мог сделать? У меня нет свидетелей того, что мистер Слоуп дал мне обещание, не говоря уж о том, что его обещание ни к чему не обязывает епископа. Лучше остаться в добрых отношениях с такими людьми, чем требовать того, чего я всё равно не получу. Нет свидетелей!" крикнула она, вскакивая и расхаживая по комнате. Разве между священниками нужны свидетели? Он обещал от имени епископа, и я хочу знать, почему это обещание берут назад. Он же прямо сказал, что его послал епископ. Да, душенька. Ну что в этом толку? Очень много, мистер Куиверфул. Свидетели. А ты ещё боишься, как бы не назвали бесчестным тебя за то, что ты заботишься о куске хлеба для 14 детей? Обещание есть обещание, и они про это услышат, хотя бы мне пришлось кричать на базарной площади. Ты забываешь, легация, что у епископа немало других бенефиций. Нам просто надо немного подождать. Подождать? Ожидание мы детей накормим. Ожидание поможет Джорджу, Тому и Сэму встать на ноги, избавит моих девочек от чёрной работы, даст Бэсси и Джей на образование, чтобы они могли стать хотя бы гувернантками. Заплатит за всё, что мы на прошлой неделе купили в Барчестере. Ну что делать, душенька? Мне это не менее горько, хотя Бог свидетель, больше из-за тебя, чем из-за себя. Миссис Куиверфуль смотрела прямо в лицо мужу, который встал и отошёл к пустому камину, и вдруг увидела, как по его морщинистым щекам поползли две жгучие слезы. Её сердце не выдержало. Бросившись к нему, она разрыдалась на его груди. Ты слишком добр. слишком мягок, слишком уступчив, выговорила она наконец. А они заставляют тебя таскать для них каштаны из огня, а потом выбрасывают как худой башмак. Ведь это уже второй раз. А счастье это к лучшему, возразил он. Теперь епископа будет чувствовать себя обязанным что-то сделать для меня. Во всяком случае, это ему так не пройдёт. объявила миссис Куиверфул вновь загораясь гневом. И ей тоже! Она ещё услышит об этом. Они не знают, летицы и Куиверфул, если думают, что я покорно смирюсь после того, что она говорила мне во дворце. Если она не совсем лишилась совести, я её пристыжу. И она вновь стала расхаживать по комнате, тяжело топая толстыми ногами. Боже великий! Но у неё не сердце, а камень, если она могла так обойтись с отцом 14 голодных детей. Мистер Куиверфул сказал, что по его мнению, миссис Прауди не имела к этому никакого отношения. Что ты мне рассказываешь? перебила миссис Куиверфул. Ведь всем известно, Барчестерский епископ это миссис Прауди, а мистер Слоуп только выполняет её приказания. Она же обещала мне это место так, словно сама им распоряжается. И это она прислала его сюда, потому что ей вдруг понадобилось взять назад свое обещание». «Душенька, ты ошибаешься». «Не будь простаком. Поверь, епископ знает об этом не больше Джеймимы». «Джеймими» недавно исполнилось два года. И «Если ты послушаешь моего совета...» то сейчас же поедешь к нему сам. Возможно, мистер Куиверфул и был простаком, но на этот раз он остался при своем мнении и начал растолковывать жене, в каком тоне мистер Слоуп отозвался о вмешательстве миссис Прауди в дела епархии. И в голове Матроны постепенно зародилась новая мысль, подсказавшая ей новый план действий. А что, если миссис Прауди и в самом деле ничего не знала о визите мистера Слоупа? В таком случае она по-прежнему остаётся её покровительницей ее другом, и её другом. Невозможно сумеет сдержать своё обещание вопреки мистеру Слоупу. Миссис Куиверфул не стала говорить мужу о вспыхнувшей в ней робкой надежде, однако слушала его терпеливее обычного. Он всё ещё объяснял ей, что свет, видимо, ошибается, приписывая миссис Прауди значительную власть и влияние, а она уже твёрдо решила, что ей следует делать дальше. Но вслух о своём намерении не объявила, и лишь зловеще покачала головой. Когда же мистер Куиверфул умолк, она поднялась и сказала только, что с ними обошлись жестоко, жестоко. Потом спросила мужа, не согласится ли он пообедать сегодня не в 3, как обычно, а позже, и получив его согласие, начала приводить свой план в исполнение. Она решила немедленно отправиться во дворец, чтобы успеть туда прежде, чем миссис Прауди поговорит с мистером Слоупом, и либо кротко молить о сострадании, либо требовать плая негодованием, в зависимости от того, как её примут. Она была уверена в себе. Мысль о еде и одежде для 14 детей укрепляла её, и она чувствовала в себе достаточно силы, чтобы в случае нужды прорваться сквозь легионы епископских слуг к той, которая причинила ей такое зло. Её не сковывали ни стыд, ни стеснительность, ни страх перед архидиаканами. И она действительно стала бы кричать на базарной площади, если бы ей отказали в справедливости. Пусть стесняются ни женатые, ни младшие священники, пусть обладатель хорошего прихода, приглядевший себе приход ещё лучше, соблюдает декорум. Но у миссис Куиверфулл было 14 детей, и она давно уже отучилась стесняться, а декорума не соблюдала и вовсе. Если её обесдолят, как вознамерился обесдолить её мистер Слоуп, это не останется в тайне. Она прокричит об этом на весь свет. Миссис Куиверфул была не в том настроении, чтобы заботиться о своём туалете. Она завязала под подбородком ленты шляпки, накинула на плечи шаль, вооружилась семейным ситцевым зонтиком и отправилась в Барчестер. Добраться туда миссис Куиверфулл было не столь легко, как нашему пламстедскому другу. От Пламстеда до города 9 миль, а от Пудингдейла всего 4. Но архидиакону подали бы карету и резвый гнедой жеребчик домчал бы его в Барчестер за 1 час. В каретном же сарае Пудингдейлского священника не было кареты, а в конюшне гнедова жеребчика Единственным средством передвижения обитателям этого дома служили их ноги. Миссис Куиверфул была пожилой тяжеловесной женщиной, не привыкшей много ходить. На кухне и в дартуарах своего дома она хлопотала без отдыха, но дальние прогулки были не для нее. Она просто не смогла бы в разгар августовской жары дойти до Барчестера и вернуться обратно. Но в полумирье ближе к городу проживал добросердечный фермер, который был в достаточной мере наделён земными сокровищами и настолько заботился о собирании сокровищ небесных, что посещал приходскую церковь с похвальной регулярностью. Миссис Куиверфул и прежде обращалась к нему в семейных затруднениях и обращалась не напрасно, постучав в его дверь, Я объяснил фермерше, что ей необходимо быть в Барчестере по неотложнейшему делу, она спросила, не может ли фермер с субсоил отвезти её туда в своей тележке. Фермер дал согласие, принц был тут же запряжён, и они тронулись в путь. Миссис Куиверфулл ничего не сказала о цели своей поездки, а фермер не обесценил добрые услуги праздным любопытством. Она просто попросила высадить её у городского моста, а потом подъехать туда за ней через 2 часа. Фермер обещал, что не опоздает, и миссис Куиверфул, опираясь на верный зонтик, пошла кратчайшим путём к о дворцу епископа. До сих пор она ни испытывала никакой робости при мысли о предстоящем объяснении, а только жаждала излить своё негодование, если окажется, что она обманута. Но теперь она вдруг поняла трудность своего положения. Ей уже пришлось побывать во дворце, но тогда она явилась туда благодарить. Те, кто приходит в обители сильных мира сего благодарить за полученную милость, легко получают туда доступ. Но он не столь лёгок для просителей и даже для просительниц, и труден, очень труден для того, кто пришёл настаивать на выполнении данного ему обещания. Миссис Куиверфул давно постигла обычаи мира. Всё вышесказанное она знала, и знала также, что ситцевый зонтик и штопаная перештопанная шаль не внушат особого почтения дворцовым слугам. Если она будет слишком смиренной, её не впустят. Это несомненно. А для того, чтобы одолеть Локеев надменной властностью с такой шалью на плечах и с такой шляпкой на голове, требовалась внушительность, которой природа ей не одарила. Это она хорошо понимала. Придётся сослаться на то, что она супруга джентльмена и священника и снизойти до известного заискивания. Бедняжка знала только один способ преодолеть препятствия на своём пути. И к этому способу она и прибегла. Домашняя касса Пудинг-Дейла была пуста, но у неё хранились заветные полкроны, которые она и принесла в жертву алчности столичного многофутового лакея миссис Прауди. Она, объяснила она, миссис Куиверфул из Пудинг-Дейла, супруга преподобного мистера Куиверфула, И хотела бы увидеть миссис Прауди. Ей необходимо увидеть миссис Прауди. Джеймс Фицплюш был полон сомнений. Он не знал, дома ли его госпожа, или у неё гости, или она у себя в спальне. Во всяком случае, по одной из этих причин она вероятно никого не принимает. Но миссис Куиверфул изъявила готовность подождать, пока будут наведены справки у горничной миссис Прауди. Послушайте, любезный, сказала миссис Куиверфул. Я должна её увидеть. И она вложила свою карточку и полкроны. Подумай, подумай об этом, мой читатель. Свои последние полкроны в лапу лакея а сама села в прихожей то ли подкуп оказался всесильным, то ли супруга епископа была готова принять жену приходского священника это теперь не играет роли. Но во всяком случае лакей вернулся и проводил миссис Куиверфуль к хозяйке епархии. Миссис Куиверфуль сразу увидела, что её покровительница в прекраснейшем настроении. Победа венчала ее чело, и власть простирала крыла над ее локонами. Утром ее супруг и повелитель попробовал перечить ей в деле значительной важности. Архиепископ пригласил его к себе на два дня. Душа епископа возликовала, однако в записке его высокопреосвященства вовсе не была упомянута его супруга, и, следовательно, поехать он мог только один. Само по себе это не было непреодолимым препятствием и не омрачило бы радости поездки, если бы он мог ничего не сказать о ней миссис Прауди, но этого он сделать не мог. Он не мог просто приказать уложить свой саквояж и отбыть с камердинером, небрежно сообщив своей благоверной, что его следует ожидать не ранее субботы. Есть мужчины, не вернее ли сказать, чудовища, которые проделывают подобные вещи. И есть жёны, не вернее ли сказать, рабыни, которые мирятся с подобным обращением. Но ни доктор Прауди, ни миссис Прауди к ним не принадлежали. Епископ со множеством примилинариев дал понять своей супруге, что ему очень хочется поехать. Его супруга без всяких прелеминариев дала ему понять, что она не желает об этом и слышать. Было бы бесполезно приводить тут ход припирательств, и нет нужды сообщать об их результате. Люди женатые прекрасно поймут, как была проиграна и выиграна эта битва, а холостые смогут постигнуть это только когда приобретут необходимый опыт. Миссис Куиверфуль ввели в гостиную миссис Прауди всего через несколько минут после того, как та вернулась от своего повелителя, который в её присутствии написал и запечатал ответ архиепископу. Неудивительно, что она встретила миссис Куиверфуль сияющей улыбкой и тут же заговорила о Деле столь близком сердцу её гостье. Но миссис Куиверфуль Вы уже назначили день своего переезда в Барчестер, любезно осведомилась она. Эта женщина, как её и именовали лишь час назад, внезапно вновь обрела все добродетели, какие только могут украшать жену епископа. Миссис Куиверфул сразу поняла, что ей следует взывать к состраданию, а не негодовать. Разве только хором со своей покровительницей Ах, миссис Прауди, начала она. Боюсь, мы вовсе не переедем в Барчестер. "Почему же?" резко спросила та, сразу забыв улыбку и величественную снисходительность, так как поняла, что случилось нечто заслуживающее внимания, и миссис Сквиверфулл поведала ей всё. Рассказывая о своих обидах, она заметила, что чем больше она упирает на мистера Слоупа, Чем более грозно хмурится миссис Прауди, но что её делу это ничуть не вредит. Утром она считала мистера Слоупа creature епископа в юбке. Теперь же ей стало ясно, что они враги. Миссис Куиверфул мысленно признала свою ошибку без малейшей досады. Ею владело лишь одно чувство любовь к мужу и детям. Ей было все равно, как юлить и лавировать между новыми обитателями епископского дворца, лишь бы это юление и лавирование водворили ее мужа в дом смотрителя богодельни. Ее не заботило, кто тут ей друг, а кто враг. Она думала только о том, как добыть это место столь им необходимое. Она говорила, а миссис Прауди слушала ее, почти не перебивая. Она поведала, как мистер Слоуп обошёл её мужа и заставил его отказаться от своих прав, ссылаясь на то, что епископ желает назначить смотрителем мистера Хардинга и никого другого. Брови миссис Прауди сдвигались всё грознее и грознее. Наконец она поднялась с кресла и попросив миссис Куиверфул подождать её возвращения, решительным шагом вышла из комнаты о миссис прауди ради 14 детей 14 детей донеслось до неё когда она закрывала дверь